Глава 4. Начертить руну – это еще полдела. Ведь до пола прямо перед собой я доставал рукой. Куда сложнее оказалось обвести себя защитным кругом. Пришлось стянуть ботинок, измазать ногу кровью и часть линии нарисовать таким экзотическим способом. Были опасения, что, увидев мои странные действия, охранники заявятся в гости и помешают рисовать руны кровью. Но обошлось. То ли их не особо интересовало происходящее, то ли Орлов выдал конкретные указания на мой счет, Но я смог закончить защиту и успешно активировал ее. Да, успел. Сразу после этого силы окончательно покинули меня, и я на какое-то время потерял сознание. А когда очнулся, за окном уже окончательно стемнело. Помещение едва освещалось через окошко под самым потолком. Но основным источником света было мерцание экрана. И, разумеется, на даже не подключённый к электричеству телевизор передавали единственный возможный канал — ночной пейзаж с колодцем. Самой девочки пока видно не было. Но раз уж контакт установлен, то ее появление неминуемо. «Мэйли, сколько прошло времени? Что происходит снаружи?» — мысленно спросил я. Но ответа не услышал. «Мэйли!» Не было совершенно никакого отклика. Ни эмоций, ни мыслей. Признаться, я чувствовал себя немного увереннее, зная, что где-то рядом бродит призрак, с которым можно хотя бы поговорить, и поэтому ее исчезновение заставило меня нервничать даже сильнее, чем грядущее появление Садако. Но спустя мгновение я вдруг понял, что уже нахожусь в камере не один, и мысли о Мэйли сразу отошли на второй план. Слева от меня, в полумраке, застыла в странной позе Садако. Она стояла на карачках, согнув руки под неестественным углом, И водила головой, будто прислушиваясь или принюхиваясь к чему-то. Очевидно, что защитная руна закрывала меня от ее внимания, но недостаточно хорошо. В горле пересохло, но не от страха, а просто из-за отсутствия жидкости. С момента попадания в плен меня, разумеется, не кормили и не поили. Зачем, если я и так должен умереть через пару дней? Причем желательно в жутких муках. А вот глаз нервно задергался уже от появления незваной гости. Я боялся даже вздохнуть, внимательно следя за девочкой. Секунды тянулись, словно часы. В какой-то момент в голову пришла странная мысль. Кто бы мог подумать, что однажды я смогу увидеть подобное существо из фильмов ужасов всего в полуметре от себя? Я нервно хмыкнул, моргнув, и в то же мгновение Садаку стало еще ближе, мгновенно переместившись вплотную к защитному кругу. От неожиданности я дернулся, едва не стерев часть рун и девочка тут же среагировала на мое движение, вытянув бледную руку с тонкими когтистыми пальцами и проведя ими по воздуху прямо передо мной. Раздался звук, схожий с треском стекла. И я интуитивно догадался, что созданная мной защита оказалась с лёгкостью уничтожена. «Ты в порядке?» Тут же раздался в голове голос Мэйли с отголоском сильного волнения. «Нет, мне нужна помощь!» «Я не могу попасть внутрь, здесь всюду защитные руны!» Зато для Садаку они явно не были проблемой, как воздвигнутая мной защита. Я был прикован к стене и не мог сбежать. Впрочем, камера все равно была заперта. Девочка приблизилась вплотную ко мне и уставилась белёсыми глазами. Зашитый рот растянулся в довольной улыбке. «Что тебе надо?» Не выдержав, спросил я почему-то шепотом. Разумеется, Садаку не ответила словами, но зато я почувствовал исходящую от нее жажду. Сильнейшую, нечеловеческую, жгущую все ее тело и душу. Похоже, последние дни закусочная в клинике оказалась закрыта, и она сильно проголодалась. И как это ни прискорбно, нетрудно было догадаться, кто был сейчас ее главным блюдом. Я обессиленно расслабил руки и повис на цепях. Идеи, как можно выбраться из сложившейся ситуации, закончились. Скалеченная рука горела от боли. Все тело затекло от лежания на полу. Хотелось пить и, как ни странно, в туалет. Все это вместе ввело меня в состояние полной апатии. «Ну давай, жри!» — устало пробормотал я. «Не подавись только!» Девочка наклонила голову, будто задумавшись на мгновение. И в следующий момент ее волосы обвили мою шею и полезли в рот. Ощущение было таким, словно мне пытаются насильно сделать гастроскопию желудка. Уж не знаю, с какого места внутри организма она выкачивала силы, но волосы забрались очень глубоко. При этом никакого рвотного рефлекса не было, зато по организму откуда-то изнутри распространялось ощущение пустоты. Боль в мышцах у руки отошла на второй план, и в каком-то смысле я даже почувствовал облегчение, перестав сопротивляться и начав терять сознание. Сквозь звон в ушах я услышал звук открываемой двери. Садаку неохотно прервала трапезу и перестала высасывать из меня жизнь, освободив горло от своих волос. Сразу после этого я очень сильно закашлялся, вплоть до рвотных рефлексов, но сквозь слезы смог разглядеть заходящих в комнату мужчин в форме. Троица охранников выглядела бледновато, но отступать явно не собиралась. Самый крепкий из них держал в руках автомат и был мне знаком. Именно он избивал меня по пути в особняк. А двое других неожиданно оказались вооружены холодным оружием. «Хватит!» — нервно сказал качок, направив оружие на Садаку. «Он не должен умереть! Сегодня!» Садако посмотрела из-под на мужчин. И даже я почувствовал, как воздух становится тяжелее. Здоровяк с автоматом невольно отшатнулся назад, а двое других, наоборот, выставили перед собой сабли с повязанными на лезвие листами бумаги и шагнули ближе к нам. По виду бумажек нетрудно было догадаться, что это Гофу. Я даже смог разглядеть край атакующей руны. Похоже, они неплохо подготовились к встрече с Садако. И, судя по узору, поставщиком ГОФУ запросто мог оказаться мой учитель Джеймс Харнет. «Просто не убивай его сразу!» — дрожащим голосом попросил один из охранников. «Подожди пару дней, а?» «Да оно нас не понимает!» — раздраженно сказал качок. «Может, черт с ним, с парнем? Ему же лучше! Сдохнет раньше, меньше будет мучиться! Еще мой дед говорил, никогда не связывайся с существами!» Ты сам долго не проживешь, если не выполнишь приказ, холодно сказал лысый мужчина с саблей в руках. Орлову только повод нужен, он окончательно с катушек слетел. Нужно забрать парня отсюда. К черту этого Орлова. Я уже решил, завтра уволюсь, буркнул здоровяк. Ничего хорошего нас здесь не ждет. Еще эти девочки, которых возили младшенькому. Всегда подозревал, что он больной на всю голову. Да заткнись ты! не выдержал Лысый. «Тебе платят мне за болтовню, поэтому выполняя приказ молча!» Троица решила разделить задачи. Качок направился ко мне, Лысый саблик к Садаку, а третий к телевизору, очевидно, надеясь его уничтожить и разорвать связь девочки с этим местом. Конечно, пространства в камере было не слишком много, но достаточно, чтобы они могли действовать свободно. Садак уже явно нехотя отпустила меня и мгновенно атаковала волосами в охранников. Сначала раздались выстрелы, выбившие каменную крошку от противоположной стены. Затем вступили в бой сабли. Они даже смогли сделать призраку принудительную прическу, подрезав атаковавшие их пряди. Но надолго гофу не хватило. Бумага истлела практически мгновенно. И сабли превратились в бесполезные против такого сильного существа железки. Лысый отбросил саблю, закричал и окутался огнем. Я впервые видел такое активное применение суперспособностей, Но если присмотреться, то горел, конечно, не охранник, а воздух вокруг него. По идее, такая защита должна была спасти от атак девочки, и ее волосы даже начали тлеть, пытаясь добраться до охранника. Но полностью справиться с черными прядями огонь все равно не смог. Лысый даже успел выстрелить в Садаку чем-то вроде огненного шара. Но тот бессильно растекся по телу девочки, не причинив ей никакого вреда. А вот Садаку понадобилось всего несколько секунд, чтобы прорваться сквозь защиту и схватить Лысого за горло. Следующим был качок. Этот даже пикнуть не успел. Третий же сопротивлялся до последнего и даже успел нанести удар по телевизору, но сабля отскочила от с виду слабенького пластикового корпуса. Затем он попытался метнуть в девочку пару ножей, но волосы перехватили их в воздухе. Когда все трое были пойманы, Садаку притянула их к себе, крепко держа за шеей. Даже здоровяк пролетел по воздуху, словно легкая кукла, выронив автомат и нелепо замахав руками. Три крика были практически одновременно прерваны черными волосами, забившими их рты и начавшими вытягивать из мужчин жизненную силу. Обо мне же девочка тут же забыла, отпустив шею и позволив бессильно рухнуть на пол. Я судорожно вдохнул воздух, не сводя взгляда с лежащего рядом со мной автомата. Стрелять я никогда не учился, но уверен, уж на курок нажать много навыков не надо. Вот только на садаку пули не подействовали, а отстрелить цепь, которой я был прикован к стене, и не привлечь к себе внимания существа вряд ли бы получилось. Тем более, что опыт фильмов подсказывал, что стрельба в таких небольших помещениях часто приводит к рикошету. Поэтому я продолжил судорожно оглядываться по сторонам, ища варианты спасения. В отличие от меня и пациентов клиники, этих жертв Садаку не жалела, выпивая из них энергию по полной. У меня на глазах накачанный охранник сдулся, словно надувная кукла, превратившись в усохшую мумию. Закончив с ним, девочка отпустила тело, упавшее на пол мертвой куклой. Надо ему было увольняться не завтра, а еще вчера. Может, и выжил бы. И тут я заметил кое-что очень важное. То ли мне повезло, то ли... Других вариантов я даже не представляю, но мертвец упал рядом со мной, и в его руках я увидел ключи. Похоже, именно ими качок собирался открыть кандалы, чтобы вытащить мою тушку из камеры. И как же я сразу об этом не подумал. Спасибо, Господи мысленно сказал я. Если уж в этом мире существуют кухлики и призраки, то лишний раз обратиться к высшей силе совсем не лишнее. Кое-как дотянулся ногой до ключей и начал подтягивать их к себе. Садаку тем временем уже закончила со вторым охранником, отбросив его в сторону, как упаковку от маленького сока, выпитого через трубочку, смятого и выброшенного в урну. Круто. Ключи-то я достал, но руки были скованы так, что дотянуться одной рукой до другой было невозможно. Пришлось повозиться, чтобы взять их в левую руку и вставить в замок на этой же кисти с помощью зубов. А девочка в этот момент уже заканчивала с третьим блюдом. Открыв замок на здоровой руке, я потянулся к правой, со сломанными пальцами. И в этот момент в камеру вбежали еще двое охранников. «А ну, сидеть на месте!» Тут же крикнул на меня мужчина. «Ага, так я его и послушал». Открыв замок, я резко вскочил на ноги и рыбкой нырнул в телевизор ведь иных вариантов быстро сбежать из особняка Орловых у меня не было. Прежде чем я преодолел разделявшую нас пару метров, в голове пронеслась глупая мысль, насколько смешно будет выглядеть итог моего прыжка со стороны, если портал закроется или попросту меня не пропустит. Но мне ничего не помешало, и оказался ровно на том же месте в лесу, где и в прошлый раз. На земле даже все еще были видны следы моего защитного круга. Что было уже довольно удивительно поскольку Садаку совершенно точно не была привязана к конкретному месту и могла свободно перемещаться вместе с колодцем, иначе бы ее давно нашли и уничтожили. Но сейчас по какой-то причине она оставалась здесь. Но эта мысль проскользнула где-то на грани сознания. А я уже вскочил на ноги после падения и поковылял прочь, периодически оглядываясь на дыру в пространстве, ведущую в поместье Орлова. А там Садаку вовсю разбиралась с охраной, явно намереваясь наесться впрок. «Приятного аппетита», — мысленно пожелал я. «Если доберешься до Орлова, то будет вообще отлично». «Мэйли, ты меня слышишь?» Снова тишина в ответ. Интересно, она осталась в поместье или как-то переместится вслед за мной? Мэйли не может же отдаляться от меня дальше десятка шагов. Или ее попросту развеет, и появится она уже рядом со мной спустя необходимое на восстановление время. В любом случае, оставаться здесь не было никакого смысла». Я отлично знал, где находится трасса, ведь когда мы уезжали на машине Донни, я специально запомнил дорогу. Подумалось вдруг, что для меня уже становилось привычной перемещаться то к заброшенному колодцу, то к дому на дереве. Может, стоило бы уже где-то в этих местах сделать заначки с телефонами и оружием? Да, вот телефон мне бы сейчас точно не помешал, чтобы связаться с Джеймсом, Никой, дворецким ханом, полицией или просто вызвать такси. Но о такси я пока мог только мечтать, поэтому приходилось полагаться исключительно на свои ноги. И, к сожалению, далеко от колодца я не ушел. Сильный рывок за ногу, падение, и вот меня уже волокут по земле черные волосы Садако. Да отстань ты от меня! в сердцах крикнул я. «Наелась же уже, по самое не балуйся! Но меня неумолимо подтягивало к ней все ближе и ближе. И лишь за пару метров до девочки в воздухе между нами неожиданно появился полупрозрачный силуэт. Взмахнул когтями и обрезал удерживающие меня черные пряди. Похоже, Мэй Ли все-таки переместилась вслед за мной. Беги, я попытаюсь ее задержать, сказала она, но прозвучало это не очень уверенно. Садак словно не заметила Мэйли, вновь выстрелив волосами прямо сквозь нее. И призрак не смог остановить ее. Волосы прошли сквозь тело, и лишь часть пряди были срезаны когтями. И вновь я оказался схвачен. Мэйли полыхнула злостью и рванула к Садаку, выставив перед собой когти. Но девочка просто один раз взмахнула рукой и разорвала призрака на две части. Спустя мгновение Мэйли испарилась, а я завис в воздухе прямо перед Садаку. Но на этот раз она не стала устраивать мне принудительную гастроскопию. Вновь приблизив свое лицо к моему, она медленно открыла рот, разорвав защитные губы, и прошептала. «Два дня». Затем она высунула абсолютно черный длинный язык и провела им по моей щеке. «Вкусный». Сообщив мне эту важную информацию, она на удивление аккуратно опустила меня на землю и дерганными неестественными движениями попятилась к колодцу. Еще пару мгновений, и я остался на поляне совершенно один. Видимо, Садаку все таки наелась охранниками Орлова. «Что ж...» Как говорится, двух зайцев одним выстрелом, и ребенка накормил, и Орлову отомстил. Майли, ты здесь? Мысленно спросил я, судорожно стирая со щеки следы языка Садако. Она не откликнулась, но в этом не было ничего необычного. После разуплощения призраком всегда требуется какое-то время для того, чтобы появиться вновь. Кому-то хватает пара минут, а кому-то нужно несколько суток. Все зависело от их силы. Садаку исчезла, но это вовсе не означало, что я был в безопасности. Этот лес опасен и без бледной девушки с излишне живыми волосами, живущей в колодце. Например, где-то тут прогуливается теневая пантера, и наверняка снуют мелкие твари, на которых с таким удовольствием охотилась ли. Растревоженная падениями рука со сломанными пальцами болела просто чудовищно. А еще ныли все внутренние органы, ноги, туловище, голова и оставшаяся условно целая левая рука. В общем, болело все, А еще меня накрыла такая жуткая слабость, что я едва мог сохранять вертикальное положение. Очевидно, что садаку как следует полакомилась моими жизненными силами, оставив сущие крохи, благодаря которым я пока еще находился в сознании и мог шевелиться. Но прежде чем идти к трассе, мне нужно было поставить хоть какую-то защиту. Ни о какой энергопроводящей бумаге и речи не шло. Поэтому пришлось рисовать кровью прямо на себе. Сделать это оказалось не так уж и просто, ведь мощь руны во многом зависела от размера, и рисовать ее где-нибудь на предплечье с моими навыками было бессмысленно. Пришлось вновь тревожить сломанные пальцы и рисовать на животе, причем делать это на ходу. А когда руны были завершены, я направил в них энергию для активации и... Не смог этого сделать. Я просто не чувствовал внутри так называемой X энергии. Вообще. Голова кружилась так сильно, что тратить время на новые попытки я уже не мог. Пришлось идти так, а где-то и ползти, и лежать. Ноги едва держали меня даже на карачках. Периодически я терял сознание, но в какой-то момент вдруг почувствовал, что лежу на спине, смотрю в светляющее небо и при этом перемещаюсь в пространстве. Похоже, кто-то волочил меня по земле. Осторожно приподняв голову, я посмотрел себя в ноги и увидел, что меня очень осторожно, практически нежно, поддев зубами штанины, тащит огромная полупрозрачная кошка. Если забыть о самой ситуации, то она смотрелась где-то даже забавно, натужно пофыркивая, раскачивая выпеченной пятой точкой и помахивая хвостом. Я немного удивился. Ровно настолько, насколько хватило сил а затем вновь провалился в беспамятство. Спустя какое-то время я пришел в себя, осторожно открыл глаза и осмотрелся по сторонам в поисках привидевшегося мне туманного кота. Это ведь явно он заботливо тащил меня за штанину в сторону трассы. Вот только сейчас я находился вовсе не на трассе и даже не в лесу. Прямо передо мной возвышался забор, а за ним виднелся жилой дом. Не такой большой, как особня Орлова, но тоже весьма солидный. И такие же участки и строения окружали меня со всех сторон. Какого чёрта? Это было очень странно, ведь я отлично помнил, что от того места, где временно поселилась Садако, до города, было ехать несколько часов. А это явно была окраина Барсы. Я уже достаточно поездил по городу и имел представление о его географии. Если это действительно был туманный кот, то как он дотащил меня до города? «Эй, парень, с тобой все в порядке?» — раздался женский голос. «Ты весь в крови». «Да ладно? Правду, что ли?» А я и не заметил. Из-за забора выглядывала дородная женщина в свободных штанах и домашней кофте. Но выходить ко мне почему-то не торопилась. Впрочем, ее можно было понять. Бледный, весь избитый и покрытый кровью парень в одном ботинке едва ли внушает доверие. «Я в порядке, насколько это возможно?» ответил я, очень осторожно поднимаясь на ноги. «В моем случае сам факт того, что я жив, вполне можно было считать большой удачей, так что мне грех жаловаться. Если вы дадите мне телефон и позволите позвонить, будет вообще отлично». Женщина замешкалась с ответом, явно не горя желанием отдавать в руки незнакомца ценный гаджет. Да и вообще отошла от забора на пару шагов. «Можете просто позвонить по номеру телефона, который я назову», попросил я назвать адрес и сказать, что Роман Михайлов находится здесь. «Это я могу», — немного подумал, согласилась женщина. «Диктуйте». «Как же хорошо, что у меня, как у многих программистов, хорошая память на цифры». И я запомнил всю свою короткую телефонную книгу. «Здравствуйте. Меня попросили позвонить и сообщить вам, что Роман Михайлов находится по адресу Таррагона, улица Майор, дом 7. Точнее, между домами 7 и 9. «Что?» «Почему он сам не может говорить?» «Может, но...» «Да...» «Нет...» «Могу...» «Но...» «Хорошо, я включу громкую связь». Женщина нехотя направила на меня телефон. «Парень, ты что ли?» — раздался удивленный голос Джеймса. «Жив?» «Жив пока еще, громко ответил я. «Цел?» — я покосился на скрюченную правую руку. Как ни странно, боль в травмированных пальцах подутихла, и не особо меня волновала. «Но почти!» «Сбежал от мертвецов. Женщина побледнела, и рука с телефоном затряслась. «Сбежал!» «И та тварь из колодца тебя до сих пор не сожрала?» «Я же разговариваю как-то!» Уже раздраженно сказал я, видя, что разговор может в любой момент прерваться по причине того, что женщина грохнется в обморок и уронит телефон. «Но мне нужна помощь врачей, и...» Очень не хотелось этого говорить при женщине, но и выбора особо не было. «И охрана! Орлов меня ищет! И погонщик трупов, видимо, тоже!» На последних словах женщина резким движением всучила мне в руки телефон и припустила к дому. «Я оставлю телефон здесь после того, как договорю!» — крикнул я ей вслед. И перевел телефон в обычный режим, чтобы медиум не орал о трупах и тварях на всю улицу. «Джеймс, вы в курсе, как там Донни и Лора Палмер?» «Ребята, что были с тобой в клинике? Мисси, что там с ними, ты не в курсе?» «А, Мисси говорит, что парень в норме, а с девушкой все сложнее, но пока тоже жива». Это хоть немного успокаивало. Хотя, помня слова погонщика трупов, у Лоры действительно могут быть серьезные проблемы со здоровьем из-за яда. И противоядие знает только он. Чёрт, как же ей помочь?» Погонщик трупов сказал, что только он знает противоядие. Мы обязаны его найти. И еще в том месте, где мы нашли домик на дереве, спрятано тело Демиса. Его нужно забрать и захоронить по всем правилам. Садаку обещала сожрать меня через два дня. А еще на трассе Орлов взорвал машину ее вела: Хватит! перебил меня медиум. Ты что-то зачистил. А девочки из колодца вообще не переживай. Это мелочи. Сейчас приедешь и все подробно нам расскажешь о своих приключениях. От тебя до нашего офиса всего минут 20 ехать. 20 минут? Это как же далеко в город меня затащил туманный кот, если, конечно, это был действительно он, и мне не привиделось. И сообщите, пожалуйста, Нике, ну и остальным Михайловым, что со мной все в порядке, попросил я, вспомнив, что она наверняка волнуется обо мне. Хотя, если подумать, у меня в руках все еще оставался телефон. И я мог позвонить ей сам. Давай-ка пока сохраним твое возвращение в секрете, немного подумав, сказал медиум. Никому больше не звони, пока мы все не обсудим. Ну а почему? Сестра же наверняка волнуется, да и. Все, все! перебил меня Джеймс. Жди там, я пришлю за тобой такси. А дальше он просто бросил трубку. Пожалуй, не такого приема я ожидал после всех передряг, через которые прошел. Успокаивало только то, что Джеймс не считал Садаку серьезной угрозой. А значит, я все-таки не умру через два дня. Во всяком случае, не из-за нее.